Глава 19. Я думал, ты давно уже оставил эту безумную мысль, Жуан, сказал Форвелла, разочарованно покачав головой. Она не безумна, настаивал Жуан. Сид был там, мастер, он видел его с собственными глазами. Форвелла вздохнул, поднялся с кресла и начал мерить шагами комнату, описывая круги по ковру своими, личных покоев. Джоан решил не вставать и попытался не выходить из себя, подобрать аргументы, основанные на логике и здравом смысле. — И как только Ход справился с твоим упрямством? — спросил Валентайн, остановившись и раздраженно, вскинув руки. — Просто вы иначе смотрите на вещи, — заметил Джоан. — Ход часто обвинял меня в излишней пассивности. Фарвелла снова покачал головой и вернулся в кресло. — Ты уверен, что словам юноши можно верить? — спросил он, намекая на двух наемников, которых Джоан хотел призвать к ответу 10 лет назад. джон кивнул. Все детали его истории проверены и совпадают. Сейчас он зовет себя Даровитом, но тогда он был известен под прозвищем Тамкэт. Записи подтверждают, что он был завербован на планете Самофрид Тором с Напитом. и вместе с двоюродным братом и сестрой собирался вступить в армию Света. Его кузина, та самая девочка, которая, как он утверждает, лишила его руки. «Она была девочкой десять лет назад», — заметил Джоан. «Теперь она девушка». Кузину зовут Рейн. Она потерялась во время атаки Сита вскоре после прибытия на Руассан. Рейн пропала без вести и предположительно считалась погибшей, но... Должно быть, этот Бэйн нашел ее и взял в ученицы. — Я уже слышал это имя, — признался Фарвелла, откинувшись на спинку кресла. Его называли при допросе сообщники ситов, которых мы взяли в плен. Если я правильно помню, он одним из последних вступил в братство. джон кивнул. Доровит сказал то же самое. Он утверждает, что Бэйн никогда не хотел идти за Кааном. Если он отказался присоединиться к членам братства, собравшимся в пещере, то это объясняет, как он пережил взрыв ментальной бомбы. — Хмм... — Вполне вероятно, — согласился Фарвелла. Но как Деравит узнал Бейна? Он переметнулся к Ситам ближе к концу войны. Фарвелла снова всплеснул руками. — Перебежчик Джуан! Предатель джедаев! Совет никогда не поверит! «Именно поэтому его рассказ выглядит так правдоподобно», — парировал Джоан. «Если бы он лгал, то мог бы с легкостью найти объяснение тому, каким образом узнал повелителя бэйна Но он открыто признался мне в своем преступлении, потому как решил, что настало время сказать правду». «Интересно, почему он так решил?» — заинтересовался Фарвелла. В твоем рапорте говорится, что все десять лет он жил на Руасане и занимался целительством, отчего он так внезапно решил покаяться в грехах. Когда я беседовал с ним на Руасане, я убедил его в реальной опасности ситов. Он захотел остановить Бэйна до начала очередной войны. Фарвелла вздернул бровь. — Ты убедил его? — — Десять лет молчания, потом одна встреча с тобой, и он уже рвется на передовую. Как именно ты этого добился? — Я не использовал силу, — запротестовал Джоан. — Ну, не совсем. Я не прибегал к силе, чтобы подчинить его своей воле. Я только помог ему прислушаться. — Ты даже не представляешь, во что меня втягиваешь, — сказал Валентайн, массируя висок. — Я всего лишь прошу вас поговорить с ним с глазу на глаз, мастер! — взмолился Джоан. — Послушайте, что он скажет. Прислушайтесь к нему, а потом уже решайте, готовы ли вы представить его совету. — Так и быть, Джоан! — сказал Фарвелла, кивнув. — Я поговорю с ним. Где он? — Он захотел узнать о целительных техниках нашего ордена, — пояснил Джоан. — А мастер Барра предоставил ему доступ к архиву. Валентайн ударил руками по бокам и поднялся из кресла. «Тогда нам нужно найти его, пока я не передумал!» Основное собрание архива джедаев было распределено по четырем длинным залам, расположенным внутри огромной центральной ротонды. Каждый зал вмещал в себя широкий главный ряд с сотнями, отходящих от него, меньших рядов. Вдоль этих рядов стояли стеллажи, Триллионы инфопленок и инфокарт, упорядоченных по категориям, заголовкам и подзаголовкам, доступ к дискам предполагалось получать через терминалы, стоящие вдоль центральной линии всех главных рядов. На каждый терминал был вынесен алфавитный указатель, призванный упростить поиск по предоставлению тематики. Чтобы придать вещам еще большую доходчивость, каждый зал был отдан под знание хоть и определенной, но очень широкой тематике. Первый зал, который миновали все посетители, входя в архив из храма джедаев, содержал работы по философии и истории. На стеллажах можно было найти личные записи джедаев, политических лидеров и исторических личностей. Также в секции размещались основополагающие научные труды по... исследованию силы, хотя подаванам запрещалось притрагиваться ко многим из этих работ, так как ученики могли неперно истолковать изложенные в них сведения и исказить свое мировоззрение. Следующий зал был посвящен математическим и инженерным дисциплинам, таким, например, как теории пространства времени и гиперприводных построений. поэтажным планам официальных правительственных сооружений и детальным чертежами дизайн проектов транспорта, оружия и всех известных припособлений, когда-либо произведенных в галактике. Третий зал был целиком и полностью ориентирован на географию и культуру миллионов известных планет. На его стеллажах преобладали карты, как планетарные, так и межзвездные. И подобные... Описание всех когда-либо изученных цивилизаций погибших и ныне живущих. Однако Занна, по-прежнему под прикрытием Нали, шла в зал номер 4. В этом зале посетителей ждала информация по зоологии и исследовательским работам, затрагивающим едва ли не все известные жизненные формы галактики. Занна провела в архиве уже три дня, но так и не нашла того, что искала. Материалы, загруженные на ее карту, заведующим помогли хоть как-то сузить параметры поиска, но обнаружить конкретный кусочек информации в безбрежном океане знаний было совсем непростой задачей. Если обратиться за помощью к мастеру Барри или подозвать дроидов-аналитиков, снующих по архиву, прямо спросив про арбалисков, поиски можно немало ускорить, но это... пошло бы в разрез с легендой и могло привлечь к ней много ненужного внимания. А потом Зана вынуждена была искать информацию, используя теми навыками, что приобрела за штудированием книг под надзором Бейна. Ее трудами удалось обнаружить несколько тысяч статей и описание экспериментов, имевших незначительные ссылки к Арбалискам. Но она еще была далека от того, чтобы найти хотя бы одну точную с упоминанием об удалении паразитов без последующей смерти носителя Занна понимала, что теряет за даром драгоценное время Сегодня на пути через первый зал к центральной ротонде Она твердо решила наконец найти то, зачем пришла В архиве было относительно людно Но главные ряды залов были достаточно широки А стеллажи настолько многочисленны и плотно заставлены Что Занна никогда не ощущала давление толпы Это позволяло ей продолжать поиск, не боясь того, что кто-то случайно застанет ее за работой. Войдя в ротонду, зана кивнула одному из дроидов и повернула направо, к четвертому залу. Ее путь проходил мимо бронизевых бюстов, чтивших могущественных и достойных памяти джедаев многолетней истории Ордена. зана остановилась, как всегда, у бюстов потерянных, 12 членов Ордена, которые по собственной воле разорвали обеты рыцарей и приняли решение навсегда покинуть ряды джедаев. Потерянные напоминали джедаям о том, что, несмотря на всю их мудрость и навыки в силе, они далеко не безгрешны. В каждом из потерянных джедаи видели промахи всего Ордена, а не слабину отдельно взятого индивида. Металлические диски под бюстами, Подробно излагали послужные списки рыцарей и мастеров, восхваляя то, чего они или она достигли и чему поспособствовали. Прежде чем снять с себя ранг джудая Однако, что любопытно, ни одна из табличек не указывала причины ухода. Зана покачала головой и отправилась дальше. Будучи ситом, она не видела ни единой причины восхвалять кого-то, кто предал свои идеалы. Хотя теперь с одним учителем и одним учеником ситы превратились в нечто совершенно отличное от раздутого сверх меры ордена джедаев. Девушка прошла по четвертому залу и присела за уединенный терминал в конце центрального ряда. Она вставила в слот персональную инфокарту, которую дал ей мастер Бара, вошла в каталог архива и возобновила поиски с того места, где остановилась вчера. Собрав список ссылок, Занна ввела пароль, закрыв свой терминал от других пользователей и отправилась к стеллажам, чтобы вновь взять полдюжины инфокарт и изучить их поподробнее. К слову сказать, инфокарты в архиве были почти вдвое больше ее персональной карточки. Каждый диск вмещал в себя полные тексты сотен, если не тысяч различных источников. 5. Долгих часов она вела поиски, не позволяя себе ни на минуту расслабиться. Снова и снова она приносила инфокарты к терминалу и тщательно просматривала их содержимое, лишь для того, чтобы не найти ни единого нового слова. Злясь из-за ощущения собственного бессилия, она вынимала карты и составляла новый список возможных источников, после чего возвращалась к стеллажам, чтобы сменить старые карты на те, от которых можно было ждать лучших результатов. В конце концов, протестующее урчание в животе напомнило Зане, что неплохо бы взять перерыв. Если она отвлечется слишком и устанет, проголодается, то чары ее ослабнут, открыв всем ее истинный облик. Один раз такое уже случилось в первый день, когда она довела себя до полного изнеможения, проработав до поздней ночи. Слабина длилась мгновения, секундная слабость, но этого могло быть достаточно, чтобы судьба вынесла ей приговор. К счастью, в тот поздний час архив был практически пуст, и никого не было рядом, чтобы заметить сито в стане джудаев. С тех пор Зана вела себя более осторожнее. Напоследок оставалось проверить еще одну инфокарту, после этого она пойдет в столовую и вернется только тогда, когда утолит свой голод. Зана вставила карту в терминал и беглым взглядом пробежалась по содержимому. Найдя то, что искала, она, надавила на клавишу, на экран поползла страница с текстом из академической работы. «Анализ и исследование наиболее опасных и жизнеспособных организмов. Автор доктор Асав Хамут». За годы практики мне довелось столкнуться со многими формами жизни, существования, которых сводится главным образом к симбиотическим самоотношениям, устанавливаемым с представителями этих видов. Некоторые из данных отношений подразумевают под собой комменциализм, из чего следует, что один вид в сколь угодно значимой мере не влияет на существование другого. Иные отношения являются мутаризмом. как следствие позволяя обеим видам получать взаимную выгоду из совместного существования. Нельзя забывать также и о отношениях паразитических, в коих случаях страдает организм носителя, а то время как симбионт питается и растет. Разумеется, чтобы должным образом отнести всяческое проявление симбиотических отношений к одной из трех «Выше описанных категорий нам необходимо для начала дать точную характеристику таким словам, как «вредный» и «полезный», «в чем многие видят».» Занна дважды моргнула, прогоняя накатившийся ступор. Основное собрание архива включало в себя все, начиная с журналов исследований, читать которые было не менее интересно, чем хорошо написанные романы – и заканчивая научными документами, настолько сухими и скучными, что могли испытать терпение мастеров-джедаев. Работы доктора Азафа Хамуда определенно относились к последним. Одно мгновение Зана собиралась просто вытащить инфокарту и отправиться на поиск еды, но затем решила запросить поиск по слову «арбалиск». По экрану пробежала дюжина страниц, И текст замер на подходящем параграфе. Зовутся Арбалейскими. кремой популяцией никто. Один из воинов изложил подробную историю собственного заражения, продившегося почти год, прежде чем тот избавил себя от создания Так как э, те настолько обезобразили его внешний вид, что он не мог найти самку. «В данный случай возвращает нас к уже обсуждавшейся дилемме о том, каким образом можно провести черту между вредом и пользой. Пересматривая предыдущую дискуссию, мы теперь должны включить в науке обсуждение желания обретения самки». Занна метнула взгляд кверху экрана. «Один из воинов изложил подробную историю собственного заражения». продлившегося почти год, прежде чем тот избавил себя от созданий. Отчаявшись, она набрала новую фразу и снова нажала поиск. Фактом, общепринятым большинством зоологов, является мнение о том, что арбалистки не могут быть удалены, не вызвав при этом смерти носителя. Однако, Мои собственные исследования обнаружили, что зараженный носитель все же может быть извлечен, хотя процесс этот в одинаковой степени опасен и невероятно сложен, о чем мне еще не раз придется упомянуть. В первую очередь носитель должен обладать исключительным здоровьем. Как вы можете предположить, само значение слова «исключительное» и даже «здоровье» следует толковать, «Она нашла! Она нашла!» Зана вскочила на ноги, в победном жесте вскинув сжатый кулак и едва сдерживая громкий ликующий крик. И в момент восторга заклинания, скрывавшие истинную суть, исчезла. Зана мгновенно восстановила контроль и огляделась по сторонам, надеясь, что никто не заметил. С быстро колотящимся сердцем она встала и вставила в терминал инфокарту, чтобы скопировать статью о барбалисках. Сзади раздался голос. — Рейн, ты что тут делаешь? Доровит бродил по широкому ряду четвертого зала архива джедаев, завороженный обширным кладезем знаний, покорившимся библиотекарем и покоившимся на стеллажах. Он попытался было взглянуть на информацию о коренной флоре и фауне Руасана в надежде расширить свои познания, чтобы с большим умением помогать пациентам, но он, как оказалось, давно отвык от новшеств и был обескуражен технологиями архива. Дроид-аналитик объяснил ему, как пользоваться системой поиска и сбора данных, позволявшей обращаться к записям на стеллажах, но лаконичная инструкция еще больше запутала дровито. Руку помощи можно было попросить и у других посетителей. Но, имея ценить собственное уединение, Доровит не шевал отрывать от работы других. В итоге все, что ему оставалось, это бродить по ряду, ожидая возвращения Джоанна. Доровит уже начинал сожалеть о решении лететь на Курасанд. Он пошел на поводу пылких слов рыцаря-джедая. Однако мысль о том, что он остановит новую войну против ситов, пробудил в душе те самые романтические порывы, что подросткам привели его на Руасан. Но те мечты принадлежали ребенку, теперь он стал старше и, можно сказать, мудрее. Джедаи относились к миру часто по-другому, чем обычные люди, частью которого он не являлся. На их плечах лежал груз ответственности за всю галактику, а решения влияли на миллионы, миллионы жизней. Доровит не хотел такой ответственности, и сейчас в окружении роскоши и величия архива все, чего ему хотелось, — это вернуться в свою простецкую хижину в лесу. К несчастью, решение уже принято. Теперь он здесь, и джуан похоже, твердо решил свести его с советом джедаев. Чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей, Доровит наблюдал за другими посетителями. Все они были джедаями, подаваны и мастера — «Молодые, старые люди и существа иных рас». Взгляд его задержался на привлекательной девушке с длинными черными волосами, которая, закусив губу, пристально глядела в свой монитор, как видно с головой, ведя в работу. Что-то в девушке показалось Доровиту смутно знакомым, хотя он знал, что никогда раньше не встречал незнакомку. За минувшие десять лет он не встречал никого, кроме тех, кто забредал к нему в хижину, А эта девушка совершенно точно не приехала из руасанской глубинки. Он незаметно подошел ближе, не желая отрывать незнакомку от работы, но стараясь понять, где он мог ее видеть. Он наблюдал за ней на протяжении нескольких минут. Девушка, казалось, была сильно расстроена. Внезапно она вскочила, победно вскинув кулак, и даровид кожи ощутил до боли знакомое чувство. Это чувство не покидало его ни на секунду все первые десять лет его жизни, когда они были детьми. Связь между ними была крепче, чем между кузенами. Они были близки, словно родные брат и сестра. И хотя у девушки, стоящей перед ним, были темные, а не светлые волосы, Дровид не сомневался в том, кто она. «Рейн!» — позвал он тихо, чтобы не напугать ее. «Ты что тут делаешь?» Девушка резко развернулась, широко раскрыв глаза. Она глядела на Доровит немигающим взглядом, не признавая в нем человека, которого последний раз видела мальчиком Затем она опустила взгляд на культю его правой руки и изумленно раскрыла рот. — Том-кэт? — тот кивнул и добавил. — Я теперь Доровит, но иногда мне кажется, что Том-кэт звучит как-то лучше. «Ты что, джедай?» — насторожилась она. «Нет», — быстро ответил Доровит. «Нельзя, чтобы его приняли за того, кем он не является. Я остался на Руасане после... после этого...» Он поднял культю. «Я помогаю людям». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Я прилетел, чтобы...» Он осекся на середине фразы, внезапно осознав, что Рейн... Грозит большая опасность, и опасность эту он же на нее и навлек. — Рейн, надо уходить. Джедаи ищут тебя. — Там Кэт, о чем ты? — Один из джедаев был на Руасане, я рассказал ему о тебе и о Бене. Они поэтому привезли меня сюда. Глаза девушки полыхнули гневом и ненавистью, и на долю секунды Доровиту показалось, что она убьет его прямо посреди архива. — Что? — Им известно, — потребовала Рейн. — Говори все, что ты сказал им. — Рейн, сейчас не время, — возразил Доровит. — За мной придут в любую минуту. Тебе надо уходить, иначе тебя поймают. Девушка отвернулась и надавила на клавишу терминала. Из слота выскочила маленькая инфокарта. Она извлекла ее и спрятала под одеждой. Затем схватила Доровита за запястье и потянула за собой в сторону центральной ротонды. Рейн старалась идти как можно быстрее, но в то же время не привлекать внимания, отчего ее походка напоминала нечто среднее между быстрым шагом и бегом. Дровид не стал сопротивляться, а только спросил. — Куда мы? — На Титон, — прошептала девушка. — Нужно предупредить учителя. Они добрались до ротонды, но вместо того, чтобы повернуть к первому залу и выходу, Рейн завела кузена в зал номер три. — Ты что делаешь, Рейн? — спросил Доровит, слегка повысив голос. — Нам надо уходить. В ответ на слова Доровита престарелая женщина с медно-рыжими волосами подняла лицо от экрана ближайшего терминала и пригвоздила их взглядом. — Тише, тамкет Кэт! — одернула брата Рейн с виноватым видом кивнув женщине. — Ты отвлекаешь людей! Женщина вновь отвернулась к экрану. Доровито не слишком нежно встряхнули за руку. — Прости меня, — прошептал он так тихо, чтобы слышала только Рейн. — Но тебе надо уходить, лети на Титон, пока тебя не нашли. — Я даже не знаю, где этот Титон находится, — прошипела девушка сквозь плотно стиснутые зубы. — Нужно найти гипермаршрут. Присев за терминал по соседству, С рыжеволосой женщиной Рейн нажала подряд несколько клавиш. Через секунду монитор ожил и выявил список порядковых номеров. — Нашла, — сказала Рейн и толкнула Доровита в кресло за терминалом. — Жди здесь. Она скрылась между стеллажами, передвигаясь той же полубегущей походкой. Пока Доровит ждал возвращения кузины, его осенило. Он сам того не подозревая перешел на чужую сторону. Но Курасан Он попал с намерением помочь джедаям избавиться от ситов и предотвратить войну. Но абстрактное понятие зла галактического масштаба тотчас померкало, стоило встретить друга детства. Теперь он мог думать лишь о том, что случилось с Рейн, если ее поймают. Он пойдет на все, лишь бы спасти сестру. Меньше чем через пару минут Рейн вернулась с инфокартой, которую тут же вставила в терминал. Перегнувшись через Даровита, она отстучала ряд команд на клавиатуре и на монитор выплыло изображение, затянутое облаками планеты. «Это надо скопировать», — сказала она, доставая собственную инфокарту и вставляя ее в соседний слот. «Может, просто взять оригинал?» — спросил Даровит. «На дверях архива сенсоры», — объяснила Рейн. «Если вынести оригинал, сработает сигнализация». Терминал пискнул, и инфокарта выскочила из разъема. Данные успешно записались. Занна убрала карту и подхватила даровито под локоть. — Идем, пока не явились твои друзья. Не став возвращать оригинал на стеллаж, Рейн рывком оттащила кузена от терминала. Они добрались до ротон, доминовали главный ряд первого зала и вышли из архива.